Глава 4. Предательство. О, принц Уэйн, как раз вовремя. Приняв во внимание, о чем будет речь, я рассудил, что нам лучше будет поговорить без посторонних глаз. Поприветствовал его Ардалас, когда принц вошел в небольшой кабинет. Не имею возражений, однако. заговорил Уэйн, усевшись на диване. Почему господин Голонях здесь? А, я его только недавно принял на службу, но он очень даровит и во многом мне помогает. Вот как ответил парень, не выказывая своего внутреннего недовольства. Каварин обладает долгой историей, хотя и никаких связей с Натрой, и, конечно же, должности многих подданных передавались по наследству. Явно что-то не так, раз властитель страны держит под для себя совсем еще незнакомого человека. Уэйн задавался вопросом, как голонеху нужно было льстить Ордалосу, чтобы за столь короткий срок стать послом. Да, хитрости ему не занимать, но поразительно, что он пробился к вершине без покровителей. «Так а вот о каком тонущем корабле обминал Крюер», — мысленно согласился соуэйн. Принц оглянулся, позади стояла Зена, ним говорила, что ненавидит Голаньеха. Парень опасался, что она сорвется, но, как ни странно, девушка держала себя в руках, стоя смирно и опустив взгляд. «Всё будет хорошо». В кабинете всего четверо, охраны с рекламом ждали снаружи, в случае чего они бы схватили Зену и вытащили её из комнаты, но, похоже, это не понадобится. «Что ж, принц вайн приступим. Как прошли встречи с прочими иерархами?» Они выдвинули парочку условий, но в целом ответы я получил положительные. «Вместе с вами набирается большинство голосов». «Прекрасно!» — воскитил сэр Даллас. «Подумать только. Дружба с этими проходимцами дала плоды. Видно, вы в самом деле потомок Галлиуса. Первый апостол Леветти, что славился своей скупостью в речах? Слышал, он не течет его кровь» нас с тех пор столько времени прошло, что, кажется, словно никакой связи уже нет и в помине. Но почему? Именно поэтому вы так далеко зашли. У вас чудесная родословная принц Уэйн. Как жаль, будь у меня дочь вашего возраста, выдал бы ее за вас! Принц ничуть не расстроился, но в голове у него возник вопрос: Если мне не изменять память, у Каварина была королева. Ой, не уверен, все-таки ее высочество никогда не показывалось на публике, но Ордаус в его возрасте уже должен был обзавестись детьми. Юноша подумал на смертельную хворь, но король покачал головой. «А, они не мои дети. Не ваши? Каких только учителей я им не давал, все безрезультатно. Такие дети никак не могли произойти от меня. Простите, занесло». Опомнился государь. «Не извольте беспокоиться. Вы не встретитесь с моей гнусной неверной женой. Я казнила ее». «Были ли у вас доказательства?» «Доказательства?» насыпился Ордалос. «Что за чепуха?» Они не показали качества достойных своего предка. Этого уже достаточно. Он возвел свою династию в ранг святых и искренне верил, что его потомки должны быть гениями. Весьма логично со стороны Ордаласа подумать, что их обывательский склад ума – доказательство неверности жены. Ох, ч его корабль терпит настоящее бедствие. Это просто дикость. Будь то подданный или вассал, любой бы отвернулся от такого короля. Корясло в святейшем снаде так и манило, но сомнения неотступно терзали Уэйна. «Стел? Нет, а если карт Как может, все-таки Грюер? Но и с ним я проблем не оберусь». Принц перебирал в голове прочих иерархов, но приличного человека среди них все не находил. Впрочем, иерархами становятся не только праведники. Ардалос расценил молчание гости как неодобрение его взглядов. «Мне сдается, вы не понимаете всю важность крови!» – недовольно прокомментировал он. «Нет, что вы!» Здесь нечего стыдиться. По молодости я тоже больше обращал внимания на заслуги, чем на происхождение. Хотите сказать, что ошибались? Люди меняются, заговорил король с ноткой ностальгии. Талант, личные качества, предпочтения амбиции вся непостоянно текучие как вода. И глазом не моргнешь, а человек, от которого ждал великих свершений, вдруг превращается в ничтожество. Ой, не мог не согласиться. «И как же поступать государям, когда дарование и верности ставят подобно миражу? Как верить людям?» «Ответ — кровь!» Ордолыц скинул кулак. «Кем бы ты ни был, от происхождения никуда не денешься. И основа ему — история многих поколений династии. Только когда человек несет на себе бремя великого рода, только когда от него зависит будущее его семьи, только тогда ему можно доверять». «Ясно», — кивнул принц. «Ну ты, осёл!» Дал он королю короткую оценку. «То есть тебе настолько лень пораскинуть мозгами, что просто назначаешь кого попало, лишь бы герб фамильный завалялся? Совсем из ума выжил? Ты ж сам себя в угол загнал!» В худшую ли сторону или в лучшую, но люди и правда меняются. Даже самый отважный солдат однажды захочет вернуться к семье целым и невредимым, даже самый неисправимый мыслитель, наставлявший людей на путь истинный, однажды сопьется, проливая слезы над несбывшимися чаяниями. В этом Уэйн соглашался с Ардалосом, и тем не менее изменения сами по себе не несут зло. Именно потому, что люди меняются, они могут адаптироваться к новым условиям. Если вассал изменился, то сюзерену остается только признать это и найти новый подход к работе с подданным. Нужны деньги – дай. Жаждет власти – награди. Тоскует по родине – отправь домой. Хочет отвлечься – пускай прогуляется по кварталу красных фонарей. Люди меняются, но кое-что остается прежним. Собственные желания всегда превыше долгослужбы. Их можно использовать, дабы заставить человека работать на тебя как проклятого». Задача непростая, и края ей не видать. Но Уин справляется. Не жалея свободного времени, он бродит по дворцу и наблюдает за подданными, подмечает их малейшие изменения в речи, жестах, мимике. Принц неустанно отправляет письма тем, кто вдалеке, пристально вглядывается в слова, ответы или даже расчерк пера, а потом решает, освобождать цел от обязанностей или вызвать к себе смотря к чему лежит его сердце. Многое говорил о подходе Уэйна к управлению тот факт, что он легко подмечал изменения в человеке и даже мог предугадать их. Но Ордалос решил не мучиться и отдал все на откуп крови. Вот и все. Принц не мог смириться с той мыслью, что так ведет себя король по меньшей мере вдвое старше него. «Да от тебя как от огня держаться надо! Уже со всеми подданными на ножах!» — решил Уэйн с отвращением. «Хоть тресни, работать с ним не хочется. А что ж делать?» Уэйн метит в иерархии, и для этого ему необходим голос Ордалоса. Может заполучить место в Синоде, а затем быстро порвать с королем, А может закончить встречу сейчас и объединиться с Грюером? Ммм, похоже, я несколько погорячился. Прошу прощения. Извинился Ардалос. Нет-нет, ничего страшного. Уэйн не врал. На самом деле он не думал ни о какой крови, да и вообще ему было на это плевать. Я так быстро забываюсь. Последние дни я даже не отягощал себя... Ордалос на время умолк. «Чё-то не забыл?» — продолжил он. «Вообще-то я бы хотел попросить вас о небольшом одолжении». «Одолжении?» «Я каком же?» — без интереса спросил принц. «Как пить дать, речь пойдет в руднике». Но Уэйн уже решил не связываться с тонущим кораблем. Он не даст Ордалосу ни копейки. «Не могли бы вы выслать мне парочку другой белобрысых макак, что выращиваете у себя в натрия?» «Простите?» — парень не сразу осознал, о ком идет речь. Белобрысыми макаками на Западе звали фламийцев, это ясно как день. Но что значит выслать? Зачем они вам? Охотятся! Этакий способ отвлечься. Охота на зверье скука смертная, а на людей страшный грех. И я буду в вечность благодарить нашего великого и милосердного Бога, что не спаслал нам человека подобную добычу. Уин погрузился в молчание. Арделос неловко кашлянул. Я понимаю ваши чувства. Вы верно находите неслыханной дерзостью отправить дар Божий кому-либо еще. «По молодости я извел всех белобрысах, и уже давно охота не будоражила мою кровь. Полагаю, Натра активно их разводила, чтобы не допустить мои ошибки. Как умно с вашей стороны? Ах, вспомнила, мне тут шепнули, что вы держите под для себя хорошую белобрысую макаку. Как насчет поохотиться на нее вместе? Возможно, немного не в форме, но мастерство так просто никуда не денется». За настоявшее позади юноши, заметила, как внутри него что-то изменилось. «Должно быть, это не скрылось и от «Принц Уэйн, что-то не так?» — смущенно спросил он. «А, ничего». Ответил тот, как в тумане. Просто обдумывал кое-что. «А? Но не беспокойтесь, я уже закончил». «К слову, когда вы предпочли бы уладить этот вопрос? Сейчас или потом?» «А? Пустяки же! Конечно, сейчас!» «Что ж тогда...» Уэйн улыбнулся. Рад было познакомиться. Принц нагнулся через стол и ударил Арделоса прямо в лицо. Да. Короля отбросила на спинку дивана, и тот повалился на пол. Рядом стоявший голонех смотрел на происходящее широко распахнутыми глазами. Уэйн перемахнул через стол, повалил дипломата на пол, затем развернулся и метнул припрятанный кинжал в сторону двери. Только что вошедший на шум стражник замер пронзённый лезвием в лоб, а следом забежавший реклам толкнул труп вперед, не дав ему упасть в коридор. «Ваше высочество, что про...» «А, понятно». Капитан хватило одного взгляда, чтобы оценить обстановку. Я покараулю снаружи. Пожалуйста, не тяните. Он вытащил кинжал из мертвого стражника и кинул обратно Уэйну. Ага, я быстро! С клинком в руках парень подошел к кардалосу который все еще корчился от боли. Что вы делаете? Он искренне не понимал происходящего. Принц окинул его ледяным взглядом. Знаете, меня буквально разрывало от того, как бы поступить. В смысле, я понимаю, что нарушаю сейчас всякие правила приличия. Что вы сказали? Но как же, вы ведь сами решили уладить вопрос прямо сейчас, так что в самом деле не будем тянуть». Уэйн прижал кинжал к горлу государя. «Стойте, я король, член Святейшего Сенота, потомок самого апостола Левети. «Да за кого вы меня держите?» «За мусор!» и секунды принц перерезал ему горло, Орделос испустил немой крик и обмяк, комнату заполонил густой запах крови. «Зена...» «Позвал он девушку...» Та вздрогнула, словно вышла из оцепенения. Вашего вос... А, Что происходит? Спокойно, есть дела поважней. Как с ним поступишь? Юношу указал на Голаньеха. Можешь сама о нем позаботиться. Уин повернул кинжил рукоэтюк Зена. Она без слов поняла, к чему клонит принц. Стойте! Подождите, пожалуйста! Закричал Голаньех, заикаясь. Смелуйтесь! Я ничего не скажу! Нет! Отрезал принц. Голоних был растерялся, но вскоре очутился у ног Уэйна. «Я могу быть полезен, милостивый государь! Бог видит, я вас не предам!» «Ты с там задумал отправить меня на тот свет!» Мужчина побледнел. «Вы, вы все не так поняли! Я не хотел! Ливерт угрожал мне! Клянусь! Он хотел свергнуть короля и сам взять власть! Я бы ни за что с ним не объединился. Есть планы! В особняке! Я все докажу!» Неожиданно клинок в руках Уэйна пропал. Заткнись, чертов предатель! Рявкнула Зена, направляя на того лезвие. Голоньех отступил, но уперся в стену. Кенджал сел прямо у него перед носом. «Э, «Стойте! Что вам нужно? Я все отдам! Давайте договор! Хватит! крикнула Зена, сердце дипломата ушло в пятки. Хочешь сказать, ты не хотел? Хочешь сказать, ты не предавал, Марден? Марден! переспросил Голоньех, дрожа как осиновый лист. При чем тут Мардан? Глаза девушки налились кровью. Уэйн вздохнул. «Весьма познавательно. Одно неосторожное предательство может обернуться боком». Похоже, Голонех понял намек и уже иначе посмотрел на Зена. «Невозможно! Вы ведь...» Но его ответ прервал кинжал, что пронзил горло. «Короче говоря, творчески подошел к разрешению ситуации». Закончил Уэйн, вальяжно раскачиваясь на лошади. «Вот как. Понятно». Ниним, ехавшая рядом, прикрыла глаза. «Впечатлена? Я в шоке!» Справедливая реакция. «Не могу поверить. Убил. И не бы кого, а иерарха!» «Да брось, не нервничай ты так. Прошлого не воротишь. Надо гордо смотреть вперед, а не посыпать голову пеплом». «Чья бы корова мычала?» Проворчила про себя Ниним, чуть не взорвавшись. «Будь они одни, врезала бы с по лицу. Выше из него всю дурь, когда вернемся домой». Обещала она сама себе. Ей тяжко признавать, но Уэйн прав. Сейчас лучше подумать, как бы целыми вернуться в натру. «Будут ли нас преследовать?» Спросила они не оглядываясь на тянущуюся желтую нить дороги за спиной. Тори-история уже давно скрылась за горизонтом. «Как петь дать будут?» «Найдя короля мертвым, они тут же подумают на меня. Вдобавок мы сами сразу же рванули из города. Все факты налицо. Однако...» Ослепительно улыбнулся принц. Я не применил подкинуть пару палок им в колеса. Это их несколько задержит. Что происходит? Королевский двор, а точнее вся столица, со смертью монарха впала в хаос. Приближенные заподозрили неладное, когда государь не явился на совет, и, кинувшись на его поиски, вскоре обнаружили труп. Леверт собрал важных вельмож и приказал не распространяться о произошедшем, а логичное решение. Неизвестно, что начнется, узная народ, что их король приставился... К тому же в столице проводился консисторий, которые в следующий раз проведут здесь очень не скоро. В общем, никак нельзя допустить огласки. Леверд знал, что Ордалос должен был встретиться с Уэйном, а потом мгновенно послал людей арестовать его. Однако, даже пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре, с прощальным подарком принца они не совладали. «Ваше превосходительство! Особня, где ранее располагался принц Уэйн, горит!» «Что?» Власти Каварина неизбежно обвинят Уэйна. В городе обязательно вспыхнут беспорядки, но парня нет до этого дела. Он поджег здание перед самым уходом. И это еще не все. Ваше превосходительство! По всему городу вспыхивают другие пожары! По приказу принца все шпионы подожгли тайные квартиры и покинули столицу. Да! Тогда займитесь сначала их тушением и спасением людей! На празднество духа в Тористорию съехалось несметное число людей. Немудрено, что пожары вызвали грандиозную панику. Ваше Превосходительство беда! Влетел другой подчиненный. Что еще? По городу ходят слухи и местами даже поднялись мятежи. Слухи? Что еще за слухи? Офицер даже не сразу подобрал слова для ответа. Прошу прощения, но говорят якобы вы убили его величество с целью узурпировать трон. Леверт пару мгновений простоял в ступоре. Черда вы издеваетесь? Что за дьявольщина тут творится?»